Глава шестая Вот и сейчас. На обширном холмисто овражном пустыре перед укреплениями очередного поселения вассала князя Вепря выстроилось войско. Тысячедве на скидку, У нас полторы. Да-да, такого размера тут войска. Даже до дивизии не дотягивают. За этот месяц моими усилиями цифры безвозвратных потерь значительно снизились. Да, под сотню человек еще ходили в черных накидках выздоравливающие. Но нам выделили место в строю. Стрелков прикрывать. щиты ты копье держишь? Надевай черную накидку и в строй Ибо в черной накидке довольствие полное. А лежа в лазарете только четверть. А когда пациент может снять черный балахон с белым крестом, решаю я. Тогда боец возвращается в свой отряд. И продавить именно такой подход к делу, что сделать революцию. Но я сделал. Среди флагов вепри перед нами полно лебедей всех цветов и оттенков. В том смысле, что поля вымпелов разных оттенков. Вассалы дома лебедя. Все же подошли войска с глубины империи. Под командованием какого-то близкому императору должностного лица. Фокус лосей не получился. Белохвостый лебеденыш не стал крутить хвостом. Лазарет разворачиваем позади ставки командования у подножья холма. Флаги протолка на вершине холма. Стрелки выстраиваются. И мои чернорубашечники тоже. Командует Атос, он же Крок. От того, что у него не особо выходит, не любят его люди, не хотят подчиняться, Атос весь раздулся. Броня уже не так болтается на нем. Учись, звереныш, учись. Если ты мечтаешь освободить свою расу, надо научиться не только махать топором, но и командовать. Люди идут не за тем, кто хорошо дерется, за тем, кто привык повелевать. Прокачивай навык лидерства. Мне, через холм, не видно построения войск. Но судя по тому, что вымпел стрелков я вижу на холме, мы будем обороняться. Впервые за эту кампанию. Обычно атакуем. Стрелков у нас всего 120 человек. Но не особо умею тут стрелять. Не в кого. Воины редки. А же и нечисть стрелами не остановишь. Тут в большем почете копья и оружие, что крушит и рубит. Топоры, чеканы, лебарды, секиры. А самострелы тут — осадное оружие. А луков вообще нет, как уже и говорил. Даже пеших мечников мало. Тут меч — скорее признак аристократии. Потому как меч — более тонкое оружие, более сложное в освоении. Наемники предпочитают те же топоры Алибарды, Ополчение — копья. Мы их не вижу. В черных накидках с белыми крестами на утро было 87 человек. Вчера проводил массовую выписку. Стоят, наверное, перед стрелками за гребнем. Что интересно, щиты выздоравливающие красили в цвет накидок. Черно-крестовый. После выписки накидки сдавали, а щиты не перекрашивали. Теперь чуть ли не половина войска протолка с черно-крестовыми щитами. Ибо гордятся. Как нашивка за ранение. Даже угробив щит, новый красят. Так же. Я же разруливаю лазаретом, а ру отвешиваю волшебные пендули. Ходячие ставят навесы, столы операционные, сколоченные, как обычные столы. Но хоть не на коленях оперировать. Расстилают плетеные циновки для раненых. За восемь битв выработался определенный навык. Сестрички раскладывают бинты и склянки с зельями. Разжились. Протолк помогает в снабжении. Даже нанял двух знахарок, что с удовольствием обрядились в медсестер, включились в работу. Квалификация их как операционных сестер была не выше тех, кого я нанял первыми. Но вот выхаживание людей, и мне до них как до луны в соседнюю реальность. Визжат трубы. Началась бойня. Сажусь, вгоняю себя в медитацию. Сил мне потребуется сегодня много. Суммарно, три бойцов будут друг друга калечить. А мы лечим всех. Уже больше десяти людей вепря встали под команду Атоса в ряды чернорубашечников, в благодарность за свою жизнь. Остальных отпустили, если калекой стал, или обменяли на наших пленных. Грохот за холмом, крики, тут рядом, метрах в двухстах, уже идет Месилово. Как я понимаю, этот холм — центр нашего построения. Началось. Первый пострадавший сам пришел. Все уже знают, куда идти. Удалось даже провести учебу всему войску по оказанию первой помощи. Насколько усвоили? Посмотрим. Но не думаю, что что-то прижилось в их головах. А нет, прижилось. Несет правую руку в левой культя перетянута ремнем. Хоть это запомнило. Как накладывать жгут? Лицо, как мел. И по ногам кровь. Еще и в бок ранен. Но оказалось, мы его обработали и отправили добираться до нас лекарей своим ходом. Руку отрубили. Это лучше, чем если оторвали. Укладываем. Мои сотрудницы режут большими ножницами его одежды. Сразу все, вместе со стеганкой. Промывают раны, пока я ему запутываю сознание и пускаю ему запись без перевода. За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей. Руку уже приставили к культе, проверяю. Довольно точно. Халла уже шьет. Накладываю печать. Края раны начинают слипаться. Срезают жгут. Пошла кровь из раны. Рано сняли жгут. Хотел еще печать, но та же хала останавливает. Верно, это только первый. И на бок ему не буду силу тратить. Там простое рассечение. Уже сводят края, стягивают нитками из сухожилий. Поднимаю голову. Уже целый ряд. Подготовлен. Опять калейдоскоп крови и мяса. Я должен. Должен этому миру. Жизнь должен. Смерть отдам потом. Из бесконечной карусели боли, крови и мяса меня вырывает пятый. Орет мне в ухо. «Дед, беда!» «Наши? Кто?» Скидываюсь я. Я уже штопал их троих не по одному разу. Благо, доспехи спасали от смертельных ран, но в конечности и сочленения, а доспех у нас все же фрагментарный, получали раны. «Молодые, горячие, все норовят подраться». А прошлый раз Атос водил чернорубашечников в атаку, после арбалетных залпов. Это было в прошлой битве. До этого госпитальеры таскали раненых, сами получая раны. Но вот в прошлый раз Протолк сумел соблазнить Атоса и использовал связку стрелки-госпитальеры как ударную силу. Я сделал вид, что не в курсе их переговоров. Корку надо получать боевой опыт в роли главкома. И заодно проверка зверолюда на лояльность. Но пришел, выдал расклад, попросил дозволить и благословить. Несколько залпов самострелов прореживали ряды противника и подавляли, а мощь Атоса в его боевой ярости просто обращала в бегство. Как рассказывал Портос Молот, Корк единым ударом прорубил себе брешь в строю щитов на три человека шириной. Еще взмах, еще двое валятся, разбрызгивая кровь. В эту брешь вгрызаются копья крестоносцев. За минуту строй вепрей пробит, разбит на две части, клин крестоносцев прорывается и начинает избиение вепри с двух сторон. В лицо и в спину, пока не побегут. «Смотри!» — кричит Рамис Пятый. Его шлем в крови, на лице в прорезях шлема бурые полосы и капли. «Смотрю!» — конница с птицами на щитах и флагах гоняет наших обозников. «Обошли!» — ударили с тыла. «Все, кто может держать оружие, стройся!» Реву я, как наш сержант в учебке паровозом. Облачаюсь в броню. Пятые хала помогают бронироваться, руки у меня уже дрожат от усталости, не попадаю ремнями в замки. Мимо бегут бойцы в черных накидках с черными щитами. Перестраиваются с той стороны холма на этот. Прикрывать лазарет и ставку командования от неожиданной угрозы. Конится немного. Суть не полторы всего но они в тылу нашего войска. Бросили гоняться за разбегающимися обозниками, выстраиваются в линию. В сдвоенную линию. Блин, все поголовно в кольчугах. У многих на кольчугах пластины дополнительные или щитки закреплены. Шлемы глухие у всех, с крылышками из белых перьев. Это нелегкая конница. Ударная. В центре флаг с лебедем. Их больше, чем казалось. Редкими каплями вливаются в эту лужу отставшие. Выстраиваем стену черных щитов в три ряда. Тридцать человек по фронту. Тоньше нельзя, прорвут, не заметят. Толще нельзя, аптекут, лазарет растопчут, не заметив. Сзади взводятся мастрелы-стрелки. 120 стрел. На одетых в сталь всадников, за щитами... Что-то мне говорит о низкой эффективности обстрела. Посмотрим. И моя магия бессильна. И щит мой магический, индивидуальный. Нипель бы помог, но этот сломанный артефакт уже несколько недель мертв. Шары э-шага только на неже действуют убойно. Людей только ослепят вспышки на пару секунд. Да и то двух-трех человек, не больше. Будет, как в том фильме про Федию и Кольцо, когда конница топтала орков. Только орки сейчас. Мы. А всадники Рохэна успели вовремя. Там этот седой пендальф ослепил их вспышкой. Надо попробовать. Только надо угадать момент. А сам ору во всю мощь легких. Первая шеренга! На колено! Копье упереть в землю! Направлять в грудь коней! Молчать, дети скверных шакалов! В коней! Мне вас жальче чем скотину второй ряд конец копья под мышкой зажать класть на плечи первому ряду третий ряд щиты на спину прижаться ко второму ряду копья двумя руками за конец на плечи второму ряду если мы их не остановим умрем растопчут и нас и девок за нашими спинами конная лава начинает разгон «Им атаковать на возвышении. Тут подъем. Пока ты, но подъем. Небольшой, но плюс наш. Нашей позиции». «Какие длинные у них копья! Метра по три, три с половиной!» Кричит командир стрелков. Щелкают арбалеты. Сотня стрел бьет в конницу. Лишь несколько всадников падают, с десяток коней летят к уборям. Арбалетчики проявляют чудо, успевают выстрелить еще раз. Но не все и не залпом по готовности. Бросаю шар с шага, закачав в него столько силы, сколько смог, чтобы он не лопнул у меня перед лицом. Вспышка и взрыв. Вижу, как дергаются всадники, как дергаются их кони, как взлетают вверх их копья. Мгновение. Столкновение. Стискиваю копье, направляю его в противника. Я. Третий. Слева корк. Передо мной молот. Пятый на колене, полностью за щитом, первый в строю. Вижу, как наконечник пятого проваливается в грудь коня, как наши с молотом копья бьют в щит всадника, пробивают его. Копье вырывает из рук, чуть не вырывая руки из суставов. Тела коня и всадника со всей набранной скоростью и массой впечатываются в нас, как автомобиль при ДТП снося с Я на земле. Носом в этой смеси сухой, как черепица глины и мелкого камня. Упираюсь руками, пытаясь встать. Что-то у меня на спине придавливает меня. Извиваюсь. Груз сползает, но ноги придавлены. Шлем. На глазах. Ничего не вижу. В глазах пыли песок. Рот и нос тоже забиты. Наконец встаю на четвереньке на колени, поворачиваюсь, чтобы спихнуть то, что там мне придавило ноги. Удар по голове. Вспышка. Грохот колокола прямо в голове. Боль. Тьма.